Глава десятая. На окраине столицы Горбовский попросил остановиться. Диксон затормозил и выжидательно посмотрел на него. — Я пойду пешком, — сказал Горбовский. Он вылез. Сейчас же вслед за ним вылез Марк и, протянув руку, помог выйти Алле Постшевой. Всю дорогу от космодрома эта пара молчала на заднем сиденье. Они крепко по-детски разговаривали Держались за руки, и Аля, закрыв глаза, прижималась лицом к плечу Марка. — Пойдемте с нами, Перси, — сказал Горбовский. — Будем собирать цветочки, и уже не жарко, и это будет полезно для вашего сердца. Диксон покачал косматой головой. — Нет, Леонид, — сказал он. — Давайте лучше попрощаемся, я поеду. Солнце висело влажно. над самым горизонтом было прохладно солнце светило словно в коридор с чёрными стенами обе волны северная и южная уже высоко поднялись над горизонтом вот по этому коридору сказал диксон куда глаза глядят прощайте леонид прощай марк и ты девочка прощай идите Но сначала я попытаюсь последний раз предугадать ваши поступки. Сейчас это особенно просто. "Да, это просто", сказал Марк. "Прощайте, Перси. Пошли, малыш". Коротко улыбнувшись, он оглянул на Горбовского, обнял Алю за плечи, и они пошли в степь. Горбовский и Диксон смотрели им вслед. Немножко поздно. — сказал Диксон. — Да, — согласился Горбовский, — и все-таки я завидую. — Вы любите завидовать. Вы всегда так аппетитно завидуете, Леонид? — Я вот тоже завидую. Завидую, что кто-то будет думать о нем в его последние минуты, а обо мне, да и о вас тоже, Леонид, никто. Хотите, я буду думать о вас? спросил серьёзно Горбовский. Нет, не стоит. Диксон прищурившись посмотрел на низкое солнце. Да, сказал он. На этот раз нам, кажется, не выбраться. Прощайте, Леонид. Он кивнул и уехал. А Горбовский неспешно зашагал по шоссе рядом с другими людьми, также неторопливо бредущими в город. Ему было очень легко и покойно впервые за этот сумасбродный, напряжённый и страшный день. Больше не надо было ни о ком заботиться, не надо было принимать решений. Все вокруг были самостоятельны, и он тоже стал совершенно самостоятельным, таким самостоятельным он ещё не был никогда в жизни. Вечер был красив, и если бы не чёрные стены справа и слева, медленно растущие в синее небо, он был бы просто прекрасен. Тихий, прозрачный, в меру прохладный, пронизанный косыми розоватыми лучами солнца. Людей на шоссе оставалось все меньше. Многие ушли в степь, как Валькенштейн с Алий, другие остались прямо у обочин. В городе вдоль главной улицы многоцветными пятнами красовались картины, выставленные художниками Алькенштейн. в последний раз у деревьев у стен домов на волноводах поперёк дороги на столбах электропередач перед картинами стояли люди, вспоминали, тихо радовались, кто-то неугомонный затеял спор, а миловидная худенькая женщина горько плакала, повторяя громко: "Обидно, как обидно". Горбовский подумал, что где-то видел её, но так и не мог вспомнить, где. Слышалась незнакомая музыка. В открытом кафе, рядом со зданием совета, маленький, хилый человек с необычайной страстью и темпераментом играл на концертной хариоле. И люди за столиками слушали его, не шевелясь. И ещё много людей сидели и слушали на ступеньках и прямо на газонах перед кафе. А к хариоле был прислонён большой лист картона, на котором кривоватыми буквами Было написано «Далекая радуга, песня, не окончь». Вокруг шахты было много народу, и все были заняты. Матова поблескивал огромный, еще не достроенный купол входного кессона. Из здания театра тянулась цепочка нуль физиков, тащивших папки, свертки, груды коробок. Горбовский сразу подумал о папке, которую ему передал Маляев. Он попытался вспомнить, куда дел её. Кажется, оставил в рубке или в тамбуре. Ну, не надо вспоминать, неважно. Следует быть совершенно беззаботным. Странно, неужели физики ещё надеются? Правда, всегда можно надеяться на чудо, но забавно что на чудо теперь надеются самые скептические и логические люди планеты. У стены совета возле подъезда сидел, вытянув ноги человек в изодренном пилотском комбинезоне, слепой с забинтованным лицом. На коленях у него лежало блестящее никелированное банджо. Запрокинув голову, слепой слушал песню Далёкая радуга. Из закупола появился лжештурман Ганс с огромным тюком на плече. Увидев Горбовского, он вз улыбался и сказал на ходу: "А, капитан, как ваши ульмотроны достали? А мы вот архивы хороним. Очень утомительно. День какой-то сумасшедший". Кажется, это был единственный человек на радуге. который так и не узнал, что Горбовский настоящий капитан тареля. Из окна совета Горбовского окликнул Матвей. Тарель уже на арбить крикнул он. Сейчас прощались. Там всё в порядке. Спускайся, предложил Горбовский. Пойдём вместе. Матвей покачал головой. Нет, дружище, сказал он. У меня масса дел, а времени мало. Он помолчал, затем добавил растерянно. Женя нашлась. Ты знаешь где? Догадываюсь, сказал Горбовский. Зачем ты это сделал? сказал Матвей. Честное слово, я ничего не делал, сказал Горбовский. Матвею коризненно покачал головой и скрылся в глубине комнаты. А Горбовский пошёл дальше. Он вышел на берег моря, на прекрасный жёлтый пляж с пёстрыми тентами, удобными шезлонгами, с катерами и лодками, выстроившимися у невысокого причала. Он опустился в один из шезлонгов, с удовольствием вытянул ноги, сложил руки на животе и стал смотреть на запад. на багровое закатное солнце. Слева и справа нависали бархатно-черные стены. Он старался не замечать их. «Сейчас я должен был бы стартовать к Лоланде», — думал он сквозь дремот. «Мы сидели бы втроем в рубке, и я рассказывал бы им, какая славная планета радуга». как я искали сил её всю за день. Перси Диксон помалкивал бы, накручивая борд на пальце, а Марк бы брюзжал, что старо скучно и везде одинаково. А завтра в это время мы бы вышли из деревни Тренитации. Мимо него прошла, опустив голову та прекрасная девушка с одиноей в золотых волосах, которая так вовремя прервала его неприятный разговор со склеровым на космодроме. Она шла по самой кромке воды, и лицо ее уже не казалось каменным, оно было просто бесконечно усталым. В шагах в пятидесяти она остановилась, постояла, глядя в море, села на песок, уткнулась подбородком в колени. Сейчас же над ухом Горбовского кто-то тяжело вздохнул, и, скосив глаз, Горбовский увидел Склерова. Склеров тоже смотрел на девушку. — Все бессмысленно. — сказал он негромко. — Скучно жил, не нужно. И все самое плохое прибереглось на последний день. — Голубчик, — сказал Горбовский, — а что может быть хорошего в последнем дне? — Вы еще не знаете. — Знаю, — сказал Горбовский. — Все знаю. — Не можете вы всего знать. Я же слышу, как вы со мной разговариваете. — Как? — Как? как с обыкновенным человеком а я трус и преступник ну robert сказал горбовский ну какой вы трус и преступник я трус и преступник упрямо повторил robert я даже наверное хуже потому что считаю что всё делал правильно трусов и преступников не бывает сказал горбовский я скорее поверю в человека который способен воскреснуть, чем в человека, который способен совершить преступление. Не надо меня утешать. Я же говорю, что вы не знаете всего. Горбовский лениво повернул к нему голову. — Роберт, — сказал он, — не тратьте вы зря времени. Идите вы к ней. Сядьте рядом. Мне очень удобно лежать, но если хотите, я помогу вам. Всё получается не так, как хочется, тоскливо сказал Роберт. Я был уверен, что спасу её. Мне казалось, что я готов на всё, но оказалось, что не на всё я готов. Пойду, сказал он вдруг. Горбовский следил за ним, как он шагает сначала широко и уверенно, а потом всё медленнее, медленнее, как он всё-таки подошёл к ней. сел рядом, и она не отодвинулась. Некоторое время Горбовский смотрел на них, стараясь разобраться, завидуют он или нет. А потом задремал по-настоящему. Его разбудило прикосновение чего-то холодного. Он приоткрыл один глаз и увидел Камилла. Его вечный нелепый шлем, его вечно постное и угрюмое лицо и круглые не мигающие глаза. — Я знал, что вы здесь, Леонид, — сообщил Камил. — Я искал вас. — Здравствуйте, Камил, — пробормотал Горбовский. — Наверное, это очень скучно все знать. Камил подтащил шезлонг и сел рядом в позе человека с переломленным позвоночником. — Есть вещи поскушнее, — сказал он. — Мне все надоело. Это была огромная ошибка. А как дела на том свете? спросил Горбовский. Там темно, сказал Камил. Он помолчал. Сегодня я умирал и воскресал 3жды. Каждый раз было очень больно. 3жды, повторил Горбовский, рекорд. Он посмотрел на Камила. Камил, скажите мне правду. Я никак не могу понять. Вы человек? Не стесняйтесь. Я уже никому не успею рассказать, Камил подумал. Не знаю, сказал он. Я последний из чёртовой дюжины. Опыт не удался Леонид. Вместо состояния хочешь, но не можешь, состояние можешь, но не хочешь. Это невыносимо тоскливо мочь и не хотеть. Горбовский слушал, закрыв глаза. Да, я понимаю, проговорил он. Мочь и не хотеть это от машины. А тоскливо это от человека. Вы ничего не понимаете, сказал Камил. Вы любите мечтать иногда о мудрости патриархов, у которых нет ни желаний, ни чувств, ни даже ощущений, бесплотный разум, мозг дальтоник, великий логик. Логические методы требуют абсолютной сосредоточенности. Для того, чтобы что-нибудь сделать в науке, приходится днём и ночью думать об одном и том же, читать об одном и том же, говорить об одном и том же. А куда уйдёшь от своей психической призмы, от врождённой способности чувствовать? Ведь нужно любить, нужно читать о любви, нужны зелёные холмы, музыка, картины, Неудовлетворённость, страх, зависть. Вы пытаетесь ограничить себя и теряете огромный кусок счастья. И вы прекрасно сознаёте, что вы его теряете. И тогда, чтобы вытравить в себе это сознание и прекратить мучительную раздвоенность, вы оскапливаете себя. Вы отрываете от себя всю эмоциональную половину человечьего и оставляете только одну реакцию на окружающий мир. Сомнение. Подвергай сомнению. Камил помолчал. И тогда вас ожидает одиночество. Со страшной тоской он глядел на вечернее море, на холодеющий пляж, на пустые шезлонги, отбрасывающие странную тройную тень. Одиночество, повторил он.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 Овязая в песке, к морю спускались испытатели. Восемь испытателей, восемь не состоявшихся ноль перелётчиков. Семеро несли на плечах восьмого, слепого, с лицом обмотанным бинтами. Слепой, закинув голову, играл на банджо, и все пели. Когда, как тёмная вода, лихая, лютая беда была тебе по грудь, ты не склоняя головы, смотрела в прорез синевы и продолжала путь из переводов Маршака Они, не оглядываясь, вошли из песни в море по пояс, по грудь, а затем поплыли вслед за заходящим солнцем, держа на спинах слепого товарища. Справа от них была чёрная, почти до зенита стена, и слева была чёрная, почти до зенита стена.